Зеев Дровалин. Шатун. Дитя без глазу. Автор. 2021 год. Контактеры. Кто они? Агенты враждебного внеземного разума или последняя надежда человечества? И знают ли они сами о своей миссии и почему они встречаются только среди шатунов? тех немногих, кто не впадает в зимнюю спячку и бесконтрольно разгуливает по опустевшим городам. Вопросы. Одни вопросы. Ответов нет. Между тем, вторжение уже началось. Из дневника полковника Васильева Ф.В., э. командующего силами безопасности лабораторного комплекса Звезда.